Глава седьмая. Пока отсутствовала Кристи, я принялась искать способ решить ещё одну проблему. Пардон, физиологическую. Исходя из всего общего антуража, надеяться на существование нормального цивилизованного туалета было наивно. Заглянула под кровать и, да, обнаружила под ней самую примитивную ночную вазу из глазированной керамики. Да уж. Пожурчать сюда ещё можно. Но с более грандиозными намерениями я, хоть убейте, поползу в другое место. Оно тут точно есть, иначе бы... Иначе бы нос давно подсказал, что это не так. А то понапишут историки всякое про то, как Европа подобные отходы выплёскивала прямо в форточку, а мы и верим. Или я в какой-то другой Европе, или всё врут. Никаких миазмов из чуть приоткрытого окна не доносилось». Только-только успела запихать горшок на прежнее место, как снова вернулась моя помощница. Здесь уж мне стало не до мелких бытовых подробностей. Предстояло знакомство с самой собой, и это было, доложу я вам, достаточно волнительно. Горничная тем временем торопливо установила на табурете принесенный большой таз, скинула на стол ворох стиранных полотенец и со словами «Я за водой» устремилась обратно к двери. — Крести, а... Я только развела руками. «Да, мадам!» — остановилась та. «Зеркало!» «Нет, ну серьёзно, только настроишься, тут опять какие-то заминки». Вопрос собственной внешности волновал меня сейчас куда больше, чем еда и мытьё. Признаться, просто терпения уже никакого не осталось. А ещё вдруг стрельнуло опасение. «Что, если у меня его вообще нет?» «Зеркала-то вроде бы большой роскошью считались». «Так вот же здесь!» Женщина вернулась от порога и к большому моему облегчению достала из верхнего ящика комода свёрток из тёмно-зелёного бархата. В него и было завёрнуто небольшое овальное ручное зеркальце в резной раме, то ли из бронзы, то ли из латуни. «Что говорить? Любил вас супруг! Жаль, что в память о нём осталось так мало!» Невольно подтверждая версию моего вдовства, сокрушенно сказала Кристи, осторожно передавая хрупкий предмет. «Ясно. Значит, подарок от погибшего мужа получается. И Карин с ним даже счастлива была». «Ладно, ну, посмотрим, чем мать природа нынче наградила». Я приняла зеркало и с выразительным намеком глянула на Кристи. Мол, спасибо, милая, но ступай, пожалуйста, за водой. Очень хотелось остаться в такой интимный момент без свидетелей. Это было удивительно — рассматривать в отражающей поверхности чужое лицо, повторявшее за мной все движения. Искать и не находить родные морщинки, родинки. Вместо блекнущего с возрастом размыто-серого цвета видеть в глазах тот же оттенок, но яркий, с сочным тёмным ободком вокруг радужки. Провела пальцами по гладкой бархатистой щеке, вспоминая свои собственные черты. Я, конечно, старалась следить за собой и в свои почтенные годы выглядела достойно, но как состязаться с юностью, которая сама по себе — украшение? В голове всплыл образ, немолодая, но ещё бодрая, худощавая женщина с короткой стрижкой тёмных волнистых волос, разумеется, тщательно крашеных. В противоположность привычной прическе теперь мою голову венчали две растрёпанные каштановые косы, сколоты на макушке так, чтобы только не мешали. Мода, что ли, такая? Хотя нет, волосы Рози были уложены вполне элегантно. Надеюсь, эту шевелюру так смешно скрутили исключительно ради удобства на время болезни. Я задорно подмигнула девушке в зеркале. поиграла густыми подвижными бровями и даже послала воздушный поцелуй. Приятно очерченные розовые губы отражения послушно повторили жест. Надо отметить, что мои опасения оказались напрасными. Я про возможную родственную с Ральфом пресность во внешних чертах. Было, конечно, что-то общее у нас с братом, нос, например. Нос точно фамильный, одинаковый на всех. Канонически ровный и аккуратный. Уши вот тоже похожие, маленькие, плотно прижатые к черепу. Овал, пожалуй, мой подбородок, выглядел острее, но в целом... Да, в целом родня. Ещё раз критически осмотрела себя в зеркало. И сделала вывод, что таким неинтересным Ральфа делал даже не более светлый цвет волос, бровей и ресниц, а постное, отсутствующее выражение лица и бледность кожи, нетронутая никаким намёком на румянец. Ещё одно любопытное наблюдение. Я теперь была барышней молодой, но не такой уж и юницей. Лет, наверное, двадцати пяти, двадцати семи. Тоже неплохо. Это обстоятельство давало надежду на некоторую широту самостоятельных действий. Послушайте, это так обстановка, что ли, действует? Я вдруг озадачилась совсем другим вопросом. Просто не в первый уже раз поймала себя на том, что выражаться как-то стало витивато. Этаким Винегретом из привычной речи чужой? Или всё-таки остался в этом теле некий отпечаток сознания прежней Карин? Очень возможно. Язык-то здешний я, как ни крути, понимала, да и сама им владела легко, как родным русским. Между тем, это место точно не Россия. Ладно, приснится, пора было всерьёз озаботиться своим самочувствием. Так, что у нас может пригодиться в качестве лечения? Я попыталась прикинуть, какие самые примитивные, доступные средства просто обязаны оказаться на кухне. Первой на ум пришла горчица. Я пощупала свой лоб, прислушалась к общим ощущениям и решила, что можно. Такого уж жара, чтобы стать противопоказанием к дополнительному нагреву организма, явно не наблюдалось. Эту самую горчицу я собиралась по старинке насыпать в носки. Ну или в чулки, что у них тут в ходу. Справедливо рассудив, что вся моя одежда должна храниться в комоде, пошла обследовать гардероб. Может быть, кто-то из самых осведомленных по части доисторического дамского белья и не удивится, а я вот сильно задачилась, когда в самом нижнем отделении обнаружила совершенно замечательные чулки машинной вязки. И шерстяные, и хлопковые, штопанные, ношные, однако же. Неожиданно качественной работы. Где-то в глубине души даже ностальгически всколыхнулось воспоминание о нашей советской юности. Вот где строили, строили развитой социализм, догоняли и перегоняли Запад, а с хорошими чулками и колготками проблему решить никак не могли. Дефицит был жуткий. Хоть со слов пропаганды, лившийся из каждого утюга, и жили уже буквально в эру невиданного технического прогресса, величайших достижений и изобилия. Ладно, не станем трогать родную историю. Много имелось сложности, однако ведь хорошего, безвозвратно, к сожалению, утерянного было немало. А вот чулок все-таки не было. Здесь же, гляньте, лежат себе. Даже у небогатой меня. Парадокс. Так, опять увлеклась философскими рассуждениями, а время, между прочим, тикает, одернула я себя. Что еще следовало попросить у Кристи? Например, погреть соль или сварить яйцо. Ими хорошо прогревать нос. Лучше, наверное, яйцо. Сама его потом и съем. Картошка сюда же и в меню, и в порядке лечебной ингаляции. Дальше самый банальный лучок-чесночок. Можно порезать, подышать, разложить по комнате. Впрочем, о свежести дыхания беспокоиться пока никакой нужды нет. Сама себя уж как-нибудь вытерплю. Значит, будем раскладывать и живьём есть. Если повезёт, да в местных закромах отыщутся мёд и чёрная редька, будет в ней первое лекарство от кашля. Тёплое молоко с содой или мёдом второе. Ну и ягоды бы какой витаминный для морсов. Малины, брусники, клюквы. Пить сейчас очень много нужно. Примерный список первой необходимости как раз сложился в голове, когда Кристи с тяжёлым парящим ведром появилась в комнате. Поставила его возле табурета с тазом и ловко принялась распускать веселенькое гнездо на моей голове. Первая коса опустилась на плечо и скатилась ниже пояса. Я покосилась на таз, на косу и озадаченно вздохнула. Ну ладно, просто помыться в этой лоханке больших проблем не составит. Не предел мечтаний, но и не беда. Молодые кости теперь без скрипа гнулись и шевелились куда хочешь. Риск застрять в неудобной позе с заклиненной спиной остался в прошлом. А как в таких условиях промыть приобретённую гриву? Надеюсь, это ведро воды в доме не последнее? Я поднялась с места, тряхнув освобожденный от тугого плетения копной. Кожа головы тут же отозвалась ломотой. Да, давненько вас не мыли. Я, почесав макушку, склонилась над тазом, укладывая в него волосы, которые заняли его практически целиком.